Он вам наравит напортить да ещё к мировому судье. На зато и вы пожалуйтесь мировому судье, сказал Свияжский. Я пожалуюсь. Да ни за что на свете. Разговоры такие пойдут, что и не рад жалобе. Он на заводе взяли задатки, ушли. Что ж, мировой судья оправдал? Только и держится всё волостным судом до да старшиной.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 Это можно, но только этим самым уничтожается общее богатство государства. Где земля у меня при крепостном труде и хорошем хозяйстве приносила сам девять, на испулу принесёт сам третей. Погубила Россию эмансипация. Свяярский поглядел улыбающимися глазами на Левина.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 тоже ввели её, может быть, при уделах, но, наверное, ввели силой. Теперь в наше время мы помещики при крепостном праве вели своё хозяйство с усовершенствованиями и сушилки, и вейки, и восконавоза, и все орудия всё мы вводили своей властью, и мужики сначала противились, а потом подражали нам. Теперь при уничтожении крепостного права У нас сотнили власть, и хозяйство наше, то где оно поднято на высокий уровень, должно опуститься к самому дикому, первобытному состоянию. Так я понимаю.